Пошли, посмотрим, что тут еще можно найти, бросил Ричард, направляясь к арочному проему в дальнем конце зала. Вступив в него, Ричард ощутил по всему телу покалывание, будто в него вонзились сотни иголок. Но как только он сделал еще шаг, все прошло. Услышав голос Райны, он обернулся. Его пятеро телохранителей сгрудились возле прохода, Упираясь руками в пустоту, словно проем был перегорожен прочным стеклом. Уликс размаху треснул кулаком по невидимой преграде, но без всякого результата. "Магистр Рал, крикнула Кара, а нам как пройти?" Ричард вернулся. "Не уверен, что получится, но можно попробовать. Я владею магией, позволяющей проходить сквозь щиты. Дай-ка мне руку, Бердина. Посмотрим, может, что-то и выйдет". Он просунул руку сквозь незримый барьер, и она, не колеблясь, схватила его за запястье. Ричард медленно потянул руку Бердины на себя и протащил сквозь барьер. "Ой, как холодно", взвыла она. "Ну как ты тянуть дальше?" Бердина кивнула, и Ричард втащил ее к себе. Оказавшись по другую сторону барьера, Бердина передернулась, будто по ней ползали муравьи. Кара протянула руку. Теперь я Ричард потянулся к ней, но передумал. Нет, вы останетесь здесь и будете ждать нашего возвращения. Что, взвизгнула Кара? Вы должны взять нас с собой. Здесь на каждом шагу опасности, которые мне неизвестны. Я не в состоянии уследить сразу за всеми вами. А чтобы защитить меня в случае необходимости, достаточно и одной бердины. Если что-нибудь с нами случится, вы знаете, как отсюда выбраться. Но вы должны взять нас с собой, умоляюще воскликнула Кара. Мы не можем оставить вас без защиты. Она повернулась к солдату. Улик, ну скажи ему. Она права, магистрал. Мы обязаны быть с вами. Ричард покачал головой. Хватит бердины. Если со мной что-то случится, вы не сможете пройти через барьер. Ты остаёшься главный, Кара. Если что-то случится, приведите подмогу, если удастся. А если нет, позаботьтесь обо всем, пока не приедут Кэлен и Зэт, мой дедушка. Не делайте этого. Такого отчаяния в голосе Кары Ричард еще ни разу не слышал. «Магистр Рал, Мы просто не можем вас потерять. Кара, все будет хорошо. Мы вернемся, обещаю. А волшебники всегда держат слово. Но почему она? сердито прошипела Кара. Бердина перебросила через плечо волосы и одарила Кару самодовольной улыбкой. Потому что я нравлюсь магистру Ралу больше других, Кара, — сказал Ричард, метнув сердитый взгляд на Бердину. Я оставляю тебя тут, потому что рассчитываю на твою помощь, если что-то случится. Кара немного помолчала. Обдумывая его слова, и улыбнулась. Ладно. Только впредь постарайтесь обходиться без таких фокусов. Как скажешь, подмигнула Ричард и поглядел в полумрак коридора. Пошли, Бердина. Быстренько глянем, что тут еще есть и поспешим убраться из этого места.